Мышеловка независимости Хотя поначалу все было вроде бы даже прилично. В 1917 году на первые места вышли националистические партии. В Азербайджане это была Мусават, полное название мусульманская демократическая партия Мусават, стоявшая на позициях пантюркизма, то есть создания единой тюркской державы, а если грубо и прямо, за объединение с Турцией. В Армении большое влияние набрал «Дашнак Цютюн» – армянская революционная федерация «Дашнак Цютюн», которых чаще называют ташнаками. В момент своего создания в 1890 году они ставили целью образования независимого армянского государства на территории так называемой армянской Турции. Разумеется, революционными методами – Впоследствии курс дашнаков неоднократно менялся. Одно время они активно включились и в политическую жизнь Российской империи. Их даже называли армянскими эсерами. После февраля дашнаки выступали за автономию. Однако куда отдевать заложенное с самого начала стремление собрать все свои земли? Поэтому они были еще и убежденными сторонниками войны до победного конца. Благо, на Кавказском фронте русские войска действовали очень неплохо. В частности, ими была занята турецкая Армения. Правда, как оказалось позже, претензии были не только к туркам. В Грузии лидировали меньшевики. Казалось бы, при тут национализм? Однако на самом деле грузинские меньшевики очень напоминали уже знакомую нам социал-демократическую партию Украины – На первом месте у них стоял именно национальный вопрос. Как-то так случилось, что в многонациональной Грузии меньшевики оказались исключительно грузинской партией, в чем и было и главное отличие от местных большевиков. Да и грузинские и меньшевистские лидеры были похожи на украинских незалежников, национальная интеллигенция с ее амбициями и желанием порулить. И источник вдохновения похожий, романтизированные воспоминания о великом прошлом, при полном забвении некоторых исторических фактов. Примечание. Богдан Хмельницкий пошел на объединение с Россией потому, что у него не имелось иного выхода, иначе его раздавили бы поляки. То же самое было с Грузией, она не могла удержать давление турок. Центральные власти шли навстречу с сепаратистом. Временное правительство создало особый Закавказский комитет, который должен был управлять регионом. Трое из пяти его членов были представителями упомянутых партий. После Октябрьского переворота на место комитета приходит Закавказский комиссариат, а после Закавказский Сейм, созванный 23 февраля 1918 года. Это был местный вариант Самарского камучи. потому как Сейм состоял из членов Всероссийского учредительного собрания от Закавказья, плюс представители вышеперечисленных партий. Одновременно местные деятели стали собирать собственные вооруженные формирования и разружать побежавшие с фронта русские части. 18 декабря 1917 года между Россией и Турцией было подписано перемирие, однако турки, сообразив, что фронт разваливается,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 Постановил предложить всем советам принять меры к отобранию оружия у отходящих частей и о каждом случае доводить до сведения краевого центра. Точнее, это было не разоружение, а простой грабеж. Отряды националов, конечно, мало что из себя представляли в военном отношении. Но ведь в то же самое время анархисты и красногвардейцы разоружали на Украине казачьи части. Но надоела всем война. уже даже не до потери боеспособности, а до утраты способности защищаться. Подстегнул самостийное настроение Брестский мир. Дело в том, что, согласно этому припохавнейшему договору, Россия отдавала Турции не только Западную Армению, но также Батум, Батуми, Ардаган и Каре, присоединенные к Российской империи в 1878 году. Закавказские националисты решили, что если они объявят независимость, то сумеют заключить сепаратный мир на более выгодных условиях. Против были только армяне. Они гораздо лучше знали, кто такие турки. Азербайджанцы с ними, понятно, турецкая экспансия вполне соответствовала их устремлениям. А вот Грузия тут остается только развести руками. 9 апреля 1918 года была провозглашена Закавказская Демократическая Федеративная Республика. И вот тут-то, господа националисты, что называется, попали. Потому что турки могли теперь предъявлять к новообразованной стране любые требования и вообще делать что угодно. Что им могла противопоставить ЗДФР? У турок была, в общем-то, неплохая армия, а в Закавказье не имелось ничего. Вся эта история с провозглашением независимости очень смахивает на мастерски провернутую спецоперацию Стамбула. За сотни лет существования Османской империи и ее государственные деятели уж что-что о интриги плести научились. Куда уж с ними тягаться правительству ЗДФР, глава которого Чхиидзе и в Петрограде отличался в основном умением много говорить. Надо сказать, что не все в турецких правительственных кругах поддерживали идею широкомасштабной экспансии. Как, кстати, и в случае с Брестским миром, в германском руководстве тоже имелось достаточно противников оккупации столь обширных территорий. Но и тут, и там ослепительные перспективы перевесили. А деятели ЗДРФ продолжали надеяться, что с турками удастся договориться по-хорошему. Очень интересен эпизод со стратегически важной крепостью Каре. Она блокировала железную дорогу на Тифлис. Это очень мощное укрепление. Кроме того, Каре защищала вторая дивизия армянского корпуса российской армии, состоящего из армян-добровольцев. То есть это были серьезные войска, а не ополчения. Командующий армянским корпусом приказал начать переговоры с турками о демаркационной линии. Те потребовали очистить крепость. Армяне очистили, после чего турки ее спокойно заняли и двинулись дальше. Надо сказать, но и Жордания отлично понял, в какую яму они угодили. Турок не удовлетворяло то, чего они добились. Они желали расширения своей территории за счет Закавказья. Это они могли бы сделать лишь в том случае, если бы Закавказье вышло из состава России. сделалось бы независимым и, значит, стало бы для них легкой добычей. Что же касается ЗДФР, то она явилась республикой на час, которые во времена гражданской войны во множестве появлялись и исчезали. Первой соскочила Грузия, 25 мая она прогласила независимость. 28 мая то же самое сделали Армения и Азербайджан. Последний тут же обратился к Турции с просьбой о присоединении. А остальные? Турки продолжали наступать, и противопоставить им было нечего. Единственной реальной боевой силой являлся уже упоминавшийся армянский корпус. Но этого было явно недостаточно. Кстати, в этом корпусе воевал будущий маршал Советского Союза Баграмян. От радости турецкой оккупации Грузию спасла Германия. Дело в том, что 27 апреля 1918 года эти страны заключили в Константинополе договор о разделе сфер влияния. Точнее, Германия навязала этот договор туркам, а равноправие союзников говорить просто смешно. Грузия оставалась за немцами. 15 мая, то есть до распада ЗДФР, в Поти был высажен немецкий десант. 10 июня пятитысячный немецкий отряд вошел в Тбилиси. 28 мая 1918 года, всего через два дня после проглашения независимости, грузинское правительство подписывает договор с Германией. Интересный такой. Например, статья 3 дополнительного соглашения к договору гласила Грузинское правительство обязуется предоставить на все время войны исключительно Германии покупку всех находящихся на грузинской территории материалов, поскольку они не требуются для внутреннего потребления страны и не препятствовать их вывозу запрещениями или пошлинами. Согласно статье 2 того же договора, немцы получали 50% акций всех горнорудных предприятий страны, и также могли вывозить их продукцию, сколько пожелают. Кроме того, Германия получала в эксплуатацию Чиатурские марганцевые рудники на 30 лет, Порт-Поти на 60 лет, Железную дорогу Жарапан-Чиатура-Сачхери на 40 лет. Еще 15 февраля Жордания витийствовала по поводу Брестского мира. Такой мир, какой подписали большевики, мы такого мира не подпишем, и лучше умереть с честью на посту, чем опозорить и предать себя на проклятие потомков. А ведь вернуть территорию куда проще, чем при уважении частной собственности, которую декларировало правительство Грузии, получить назад акции упомянутых предприятий. Японские государственные деятели, очутившись в такой ситуации, делали харакири. Но интеллигенты, что русские, что грузинские, отвечать за свои слова не привыкли. Итогом стало подписание Турции 4 июня 1918 года мирных договоров с Грузией и Арменией. Обе страны были общипаны так, что Брестский мир и рядом не стоял. От Армении, по сути, остались два уезда. Еще интереснее получилось с Азербайджаном, потому что в столице республики была советская власть.